Пробуждение в конце жизни. Главный герой повести Льва Толстого, чиновник средних лет, не представляющий собой ничего особенного, но заносчивый и поглощенный собой, долго и мучительно умирает от болезни желудка. Чувствуя приближение смерти, Иван Ильич понимает, что всю свою жизнь он заслонял свое сознание от идеи смерти, заботясь о внешности, деньгах и престиже. Каждый, кто высказывает безосновательные надежды на его выздоровление, приводит Ивана Ильича в ярость, потому что продлевает эту ложь. Однажды, ведя удивительный разговор в самой глубине своего «я», Иван Ильич внезапно осознает с потрясающей ясностью, что он плохо умирает, потому что плохо жил. Вся его жизнь была неправильной. Скрываясь от смерти, он скрывался и от самой жизни. Иван Ильич сравнивал свою жизнь с ощущением, которое часто испытывал в железнодорожном вагоне. В то время, как ему казалось, что он движется вперед, вагон на самом деле катился назад. Короче говоря, Иван Ильич испытал осознание бытия. Чувствуя приближение смерти, он обнаруживает, что у него еще есть время. Он начинает понимать, что не он один, все живые существа должны умереть. Он открывает новое для себя чувство — сострадание. Начинает чувствовать нежность к другим людям, к маленькому сыну, который целует его руку, к молодой жене. Ему жаль, что он обрекает их на страдания, и когда к нему, наконец, приходит смерть, он встречает ее уже не с болью, но с радостью сострадания. Эта повесть — не только литературный шедевр, а еще и очень эффективный урок. Ее необходимо перечитывать тем людям, которым предстоит находить слова утешения для умирающих. Но если подобное состояние осознанности бытия ведет к важным изменениям личности, то как же можно перейти от модуса повседневности к модусу готовности к переменам? Мало просто хотеть. Не всегда помогает и упорное стремление. Как правило, Переход из повседневного модуса в онтологический совершается в результате экстраординарного и необратимого события, переживаемого человеком. Именно это я называю пробуждающим переживанием. Но где же взять такое переживание в нашей обыденной жизни? Ведь не каждому из нас грозит расстрел, и не каждого посещает призрак будущего. Из своего опыта я сделал вывод, что лучшими катализаторами пробуждающих переживаний выступают следующие экстремальные события. Горе от потери любимого человека. Смертельная болезнь. Разрыв любовных отношений. Жизненная веха, например, 50-60-70-летия. Тяжелое потрясение. Пожар, изнасилование, ограбление. Уход из дома выросших детей. Ситуация пустого гнезда. Потеря работы, смена сферы деятельности, уход на пенсию, переезд в дом престарелых, необычные по силе сновидения, передающие послания из глубин нашего я. Случаи, взятые из моей практики, показывают, что пробуждающие переживания может принимать самые разные формы. Все способы, которые я предлагаю своим пациентам, доступны каждому. Вы можете выбрать один из них, изменить его по вашему желанию и помочь не только себе, но и тем, кого любите.